Протокол первого допроса начинался словами «Я, Фаня Ефимовна Каплан, до 16 лет она жила под фамилией Ройдман, а с 1906 года стала носить фамилию Каплан. На каторгу Фаня попала совсем молодой девушкой ее взгляды сильно изменились в тюрьме, главным образом под влиянием известных деятелей партии социалистов-революционеров, с которыми она вместе сидела, прежде всего... Марии Спиридоновой. «В тюрьме мои взгляды оформились», — писала Каплан. «Я сделалась из анархистки социалисткой-революционеркой». Позднее она уточнила, что в эсеровской партии она скорее разделяет взгляды Виктора Чернова. Это было единственным, хотя и достаточно шатким основанием для объявления Каплан, принадлежащей к партии правых эсеров». На допросах Каплан, не сдерживая себя, говорила, что считает Ленина предателем революции. Дальнейшее его существование подрывает веру в социализм. Чем дольше он живет, убежденно заявила она, он удаляет идею социализма на десятки лет. Весной 1918 года Каплан предложила свои услуги в деле покушения на Ленина, находившемуся тогда в Москве, Нилу Фомину. бывшему члену учредительного собрания, расстрелянному впоследствии колчаковцами. Это предложение Фомин довел до сведения члена ЦК партии эсеров Зинзинова, а тот передал об этом ЦК. Признавая возможным вести вооруженную борьбу с большевиками, партия эсеров отрицательно относилась к террористическим актам против большевистских вождей. Предложение Фомина и Каплан было отвергнуто. Каплана осталась одна. Летом 1918 года некто Рудеевский вел ее в маленькую группу весьма пестрого состава и неопределенной идеологии, куда входили старый каторжанин С.Р. Пелевин, не склонный к террористической деятельности, и двадцатилетняя девушка по имени Маруся. Дело обстояло именно таким образом, хотя впоследствии предпринимались попытки представить Каплан в роли создателя террористической организации. Эта версия прочно вошла в обиход с легкой руки руководителя действительной боевой организации СССР Семенова Васильева. В начале 1922 года Семенов и его боевая подруга Коноплева выступили сенсационными разоблачениями. В конце февраля 1922 года в Берлине Семенов опубликовал брошюру о военной и боевой работе эсеров в 1917-18 годах. Однако доказать существование террористической организации во главе с Каплан, самостоятельно готовившей покушение на Ленина летом 1918 года, Семенову не удалось – Семенов утверждал, что он случайно узнал о существовании группы «Каплан» и принял лишь ее одну в свой отряд по рекомендации сэра Дашевского. Созданная Семеновым с помощью ЧК версии подготовки покушения и роли в нем Каплан сводилась к следующему. Для удобства слежки за Лениным город был разделен на четыре части, в каждой из которых по пятницам, когда происходили митинги, дежурил ответственный исполнитель. Исполнителями выбрали Каплан, Коноплеву, Усова и Козлова. На все митинги рассылались дежурные разведчики с задачей сообщать исполнителю о прибытии Ленина на митинг. Исполнитель должен был явиться на митинг и совершить покушение. Задача заключалась в устранении со сцены рабочих боевиков, у которых при встрече с Лениным немедленно пробуждалась совесть. Первым такому идеологическому искусу подвергся будто бы Усов. Он, по его словам, встретил Ленина на митинге в одну из пятниц, но выстрелить в него не смог. «Вырвать Бога о полуторатысячной рабочей массы я не решился», — покаял Саусов, после чего он и был исключен из числа исполнителей. Вступив в отряд на последних этапах подготовки покушения, незнакомое с методами террора Фанни Каплан использовалось только для организации слежки — Коноплева, например, брала ее с собой, чтобы учить выбору места, удобного для нападения на автомобиль Троцкого. Поведение Фани Каплан выстраивается теперь в логическую цепь последовательных действий. Митинг на заводе михлесона начался поздно. «Приехала я на митинг часов восемь», — сообщила Каплан на следствии. «Ленин еще не приехал, и надо было выяснить, будет ли он выступать или нет». За этим занятием ее, по-видимому, и заметил до открытия митинга председатель завкома Иванов. Он давал показания 2 сентября в отсутствии Каплан и назвал ее, по готовой версии, той женщиной, которая потом стреляла в товарища Ленина. Каплан стояла у стола, где продается литература, и рассматривала книги. Я лично не видел, чтобы она... с кем либо говорила или чтобы к ней кто-либо подходил, заключает Иванов. Кваликаблан действительно никто не подходил. Получив необходимые сведения, она сама ушла до начала митинга и передала сообщение о приезде Ленина на завод районному исполнителю, дежурившему в условленном месте на Серпуховской улице. Сама же осталось ждать результата покушения там, где потом и обнаружил комиссар Батулин. Если 30 августа 1918 года Фанни Каплан выполняла функцию дежурного разведчика и на месте покушения отсутствовала кто же стрелял в Ленина? Степан Гиль видел женскую руку с Браунингом. Если исключить Каплан, то женщиной с Браунингом могла быть, скорее всего, Лидия Коноплева. Других женщин в числе исполнителей покушения в отряде Семенова не было. Натура решительная и независимая, Лидия Коноплева обладала солидным опытом в делах конспирации и террора. Создав вместе с Семеновым боевой отряд, она первой по своей инициативе предложила весной 1918 года организовать покушение на Ленина. Коноплева взяла на себя роль исполнителя террористического акта и вместе с эсером-боевиком Ефимовым в марте 1918 года выехала в Москву. Других кандидатов на роль убийцы найти не могли. Одни были забракованы как неподходящие, другие, как Семенов, отказались, пишет Коноплева в своих показаниях. Летом 1918 года Лидия Коноплева готовила восстание на судах Балтийского флота, участвовала в нескольких вооруженных экспроприациях, занималась переброской на Волгу и в Архангельск тех, кто хотел драться против большевиков на фронте. В конце июля 1918 года Коноплева перебирается в Москву и присоединяется к отряду Семенова. Вступившую в августе в отряд Фанни Каплан, она взяла под свою опеку, жила с ней на одной квартире и обучала методам слежки. В отряде не было единодушия в выборе объекта покушения. Многие считали необходимо в первую очередь совершить покушение на Троцкого, придавая этому акту большее значение в военном отношении. Покушение на Ленина планировалось во вторую очередь и расценивалось скорее как акт политический. На первом общем совещании отряда большинство стояло за покушение на Троцкого, В том же смысле высказывалась и Фанни Каплан. Сама Коноплева по-прежнему стояла за покушение на Ленина. Не будем гадать, какие причины заставили Фанни Каплан взять на себя ответственность за покушение на Ленина. В реанимационной среде подобные поступки не являлись редкостью. Душевное расстройство Каплан остается фактом, признаваемым как современниками, так и историками». Коплан была расстреляна 3 сентября 1918 года в 4 часа дня. События 30 августа 1918 года послужили началом и оправданием красного террора. В эти дни расстреливали в одиночку и по спискам, по приговорам и по подозрению, ожидавших суда и задержанных случайных облавах.